Глава третья. Они совершенно точно выйдут на нее, рано или поздно. Особого ума не надо, чтобы сложить два и два. Не те, так другие, но выйдут. И ее жизнь, никогда не ценившаяся особенно дорого, перестанет что-то стоить вообще. Ее сотрут, как ненужный файл, прихлопнут, как комара, и разотрут. О ней и вспомнить будет некому, потому что у нее никого нет. У Тани было полно знакомых, а никто и не вспомнил, хотя её нет уже 2 недели. Можно только догадываться, что с ней и где она. Но не очень хотелось, потому что сразу пропадал сон и аппетит. Она взяла ложку и осторожно тронула ею поверхность остывающего супа. Ещё каких-то 3 недели назад эта тарелка опустела бы за минуту. Она привыкла быстро есть. В детском доме приучили. Сейчас же кусок в горло не лез. Маша, ты чего застыла? толкнули её в плечо. Она повернулась. Сзади стоял Игорёк, охранник по этажу, и загадочно улыбился. Суп не нравится? поинтересовался он, наклоняясь к самому уху. Нормальный суп. Она не сделала попытки отодвинуться, хотя близость Игоря была ей неприятна. С первого дня их появление на этаже он приставал к ним, к ней и Тане, считал своим долгом навязываться в провожатые, называя это опекой, хорошо хоть руки не распускал пока. Выйдет Домовский наивный, обмануть любой может. Мне велено за вами приглядывать. Врал или нет неизвестно, но замечаний ему никто не делал, когда он отирался возле гардеробной. Хотя должен был ходить по всему этажу и следить за порядком. Нормальный суп, передразнил её Игорёк, придвинувшись настолько, что его подбородок улёгся ей на плечо. Чего тогда киснешь? Перерыв заканчивается. Заболела что ли? Мысль показалась ей удачной. Да, наверное. Она потрогала лоб ладонью и болезненно поморщилась. Температура что ли? Не пойму. Чего это вы с Танькой на пару взялись болеть? Игорёк от лип от её спины обошёл столик и уселся напротив. Взгляд, которым он исследовал её лицо, был липким и опасным. Кстати, чего это она на звонки не отвечает? Ей старший звонил, хотел узнать, когда она на работу выйдет, а телефон вне зоны. Сама в шоке, Маша подняла на него честный взгляд. А нам не 5.000 торчит? Если лась походу. Серьёзно? Сразу поверил и Горёк, и досадливо сморщил малосимпатичное лицо. Ну, тогда всё ясно. Что ясно? Выпросила авансы пропало и у тебя заняло. У меня к слову тоже. Ниский лоп и Горька, наверное, пошёл глубокими морщинами. Под чёлкой было не видно, но он очень смешно сдвинул брови. А когда люди так делают, лоб морщится. Это были её личные наблюдения. Слушай, Машка, может, она просто сбежала, а ни хрена не заболела? Это было бы лучшим вариантом. Только вряд ли могло быть правдой. Таня не могла сбежать просто так. Здесь у неё была работа, за которую неплохо платили. В городе квартира, своя собственная, выданная ей государством, как круглой сироте. Таня квартиру свою любила, стегрела от посторонних. В гости никого не звала, даже Машу. «Это моё личное пространство», — любила говорить Таня. «Всё моё, включая цветочки на обоях. И посторонним там делать нечего». Чтобы она бросила всё, о чём мечтала долгие годы сиротства, и сбежала, вряд ли, но в это хотелось верить. «Может, и сбежала», — произнесла она, глянув на Игоря с неожиданно появившейся надеждой. Она могла быть такой, знаешь, безголовой. Вот выйдет домовские, все такие. Приручаешь вас, приручаешь, а вы всё в лес смотрите. произнёс Игорёк с сожалением и поднялся со стула, взглянув на неё строго. Доедай свой суп и за стойку. Мария Яковлевна тебя вечно подменять не будет. Мария Яковлевне придётся подменять её уже завтра целый день потому что завтра у Маши законный выходной. И если эта старая ворчливая корга не согласится, пусть ищут, кого хотят. У неё на завтра свои планы. Мария Яковлевна неожиданно согласилась и даже напросилась к ней в напарницы. Невелик труд, куртки на плечики вешать, бубнила она в конце дня, переодеваясь вместе с Машей в раздевалке. Это ни на стройке, ни в уборщицах. Доводилось, знаю я. Маша деликатно поддакивала, но почти её не слушала. Она аккуратно свернула рабочий халат и положила в корзину для стирки. Надела футболку, свитер, переобулась из тапочек в короткие сапожки на шнуровке, обмахнула их фетровой тряпочкой, хотя нужды никакой не было, сапожки и так чистые. Просто они были новыми, модными, и Маша их берегла. Она покосилась на зеркало и скрыла улыбку. Ботинки преображали её ноги невероятно. Те казались длиннее, стройнее. Танька завидовала и советовала не выпендриваться и надевать тёплые колготки, а не тонкий капрон. Но Маша её не слушала. В толстых тёплых колготках она уже находилась. Ножки-то как струнка, прищёлкнула языком Мария Яковлевна, поймав Машиный взгляд в зеркале парнишку бы тебе путного, девочка, до да семью создать крепкую. Сиродство-то оно ещё никому на пользу не шло. И горьок, чем тебе не пара. Вижу, вижу, как он в твою сторону смотрит. У него и родители приличные. Схватив куртку с крючка в своём шкафчике и успев покоситься в левый угол фанерной конструкции, Маша быстрым шагом вышла из раздевалки. Мария Яковлевна постоянно их станей кому-нибудь сватала. Но основным претендентом всегда оставался Игорёк, доживший без семьи и детей аж до 35 лет. Сам он себя называл слишком разборчивым, а Таня никому не нужным. Таня, Таня, Танюха, куда же подевалась? Почему телефон отключён и свет в окнах не горит? Неужели случилось самое страшное, то, о чём Маша даже думать невозможно без внутренних судорог. Но ведь никто не знал и не мог знать, что они с Таней натворили. А предполагать можно до бесконечности, в каждого пальцем тыкать. Странных людей много, с них и спрос. Взять, к примеру, того красавчика, что регулярно посещает их торговый центр, совершенно, как Маша предполагает, без нужды. Нет, какая-то цель у него имеется, но это точно не представленные к продаже товары. Ни разу Маша не видела в его руках пакетов с покупками. Он сдает свою куртку в гардероб, через три-четыре часа ее забирает, а руки пустые. «Странный», — подумала она, выходя на улицу из торгового центра, опустевшего к тому часу. Один из многих странных людей, которых им с Таней приходилось обслуживать. Но из всех он был самым симпатичным, пожалуй. И замечательно подходил той милой девушке, за которой ходил по пятам. Они были бы идеальной парой. Он – высокий, спортивный, с красивым, немного надменным лицом. Она – среднего роста, с фигурой танцовщицы и прекрасными, хотя и очень несчастными глазами. О причине ее несчастья Маша не догадывалась. Она ее знала. Прекрасная девушка недавно рассталась со своим мужчиной. Ругаться они начали еще в очереди за пальто. Он бубнил тихо и без остановки. Губы побелели, глаза страшные. Она слушала и молчала, всё ниже и ниже склоняя голову. Она не плакала, но явно была раздавлена тем, что едва слышно наговаривал ей мужчина. "На этом всё, Саша", услышала Мария, подавая им их одежду. "Всё кончено". И он ушёл, оставив её одну с пальто в руках. Девушка корчилась от душевных мук с левой стороны колонны, а с правой стороны стоял тот самый симпатичный спортсмен и украдкой наблюдал за ней. Он не сделал ни единой попытки подойти и утешить её, просто стоял и смотрел. Странно, без намёка на жалость или сочувствие. Да мало ли причин, Машка, почему он на неё торощился? рассмеялась Таня, когда услышала от неё эту историю. Любишь ты выдумывать? Нет, погоди, он совершенно точно наблюдал за ней, и не первый раз. Я голову даю на отсечение. Ой, смотри, подруга, отсекут тебе твою башку, если станешь совать её куда не надо. Предостерегла её Таня, а сама взяла и сунула свою непуцёвую голову явно не туда. И вот уже 2 недели от неё ни слуху, ни духу. Маша поёжилась, накинула капюшон от куртки и потянула молнию, застёгиваясь наглухо. Она подышала внутрь воротника, пытаясь согреть шею без шарфа, но не помогло. Было очень морозно. Тонкие капроновые колготки, конечно же, не спасали. Как и модные сапожки на тонкой подошве, и короткая куртка, и джинсовая юбка. Надо было бежать на остановку, чтобы успеть на автобус. Если опоздает, то до следующего точно превратится в ледяную статую. И она побежала. Скользила по выскобленным дворником тротуарным плиткам и всё равно бежала. Лучше упасть, чем замёрзнуть, решила она и прибавила скорости. Увидав, как из-за поворота выплывает её автобус, она успевала, точно успевала. Автобус встал на светофоре, и она могла бы не бежать. Запас в 2 1/2 минуты, а остановка вот она, совсем близко, до неё простым шагом минута, а бегом и того меньше. Но Маша бежала, потому что не могла остановиться, ну и ещё чтобы согреться. Чтобы затормозить, ей пришлось схватиться за стойку остановки. Подошвы модных сапожек были невероятно скользкими. Уф, выдохнула Маша. Она согрелась, и замёрзнуть ей теперь точно не грозило. Автобус выехал со светофора. Она повертела головой, осматриваясь. Приобретённая привычка всегда прежде чем залезть в транспорт, Так делала. Имелся печальный опыт с украденной сумочкой. Маша не смогла сообщить приметы воришки. В полиции только руками развели и призвали впредь проявлять бдительность. Вот она теперь и проявляет. Никого опасного рядом не было. Две пожилые женщины с палками, любительница скандинавской ходьбы, молодая парочка, занятая собой, и мужчина с псом неизвестной маши породы. Она успокоилась. Её взгляд скользнул за остановку и замер. По тротуару, мимо торгового центра, который 10 минут как закрылся, медленно шла та самая прекрасная девушка с фигурой танцовщицы. Она шла одна, её мужчины рядом не было, да и быть не могло. Он же объявил ей, не стесняясь посторонних слушателей в лице гардеробщиц, что всё кончено и оставил одну с пальто на руках. Как же он мог теперь быть с ней рядом? Но вот симпатичный наблюдатель совершенно точно именно он следовал за девушкой по пятам, в 10 метрах сзади, крадучись, старательно держась в тени. Маша не могла не узнать его, слишком часто видела. Это точно был он. Вы едете, девушка, или нет? Ей в спину что-то упёрлось. Маша вздрогнула и обернулась. Одна из пожилых дам тыкала ей в спину лыжной палкой, подталкивая к распахнутой автобусной двери. «Да, еду!» — строго глянула Маша. «Не следует размахивать вашей лыжной палкой. Это травмоопасно!» «Ах, извините!» — дама сморфила лицо в ядовитой ухмылке. «Чуть задела вельможную пани!» Маша вспыхнула, залезла в автобус, уселась у окна и надулась. На ней большими буквами написано, что она из детского дома, сирота. Почему люди часто обходятся с ней как с существом низшего сорта? Она старается одеваться прилично, работает над выговором и манерами, а всё без толку. Непременно находится какая-нибудь тётка, которая нет-нет, да и укажет ей её место. Маша так увлеклась своей обидой на жизнь, что едва не просмотрела самое интересное. Ей даже пришлось вскакивать с места и бежать в хвост автобуса, вызвав презрительное шипение в свой адрес от дам с палками. Плевать, пусть себе шипят. Она ведь едва не просмотрела, как милую девушку с печальными глазами хватает за руку симпатичный спортсмен и тащит в темноту парковой зоны. Едва не просмотрела